Если честно, я ожидал увидеть в кабинете покойника соответствующий его роду занятий антураж. Какую-нибудь пентаграмму, начертанную прямо на полу шкаф, доверху заполненный артефактами или хотя бы пожелтевший от времени человеческий череп, используемый в качестве подсвечника. Однако покойник, по-видимому, не успел до конца освоиться во временном пристанище и пока обходился без мило его сердцу пошлости. Поэтому его логово больше всего напоминало приемную какого-нибудь дипломированного психоаналитика. Мягкое глубокое кресло, удобный топчан, симпатичный пейзаж на стене в тонкой золоченой раме и вполне современный компьютер. «Ложись!» – махнул он рукой в направлении топчана. Сам же плюхнулся в кресло и, небрежно смахнув в сторону клавиатуру с мышкой, водрузил ноги в тяжелых ботах на стол. Ничего особенного от тебя не потребуется. Просто расслабься и постарайся представить себе своих друзей такими, какими ты их запомнил. Я повиновался. Лежанка оказалась достаточно мягкой. Я завозился на ней, устраиваясь поудобнее. Однако задание, выданное мне покойником, оказалось не так-то легко исполнить. Сколько лет прошло с того заполучного дня, когда обрушившийся свод пещеры похоронил под тонами глины, камня и песка Андрюху и Романа. Пятнадцать? школу я не помню совершенно. Все проведенные в ее стенах дни слились для меня в одну непрерывную серую пелену, состоящую из однообразных уроков, домашних заданий и экзаменов. Ни одного светлого пятна. В выпускной же я сильно напился, наверное, до такой степени в первый и последний раз в своей жизни. Помню, как в каком-то заросшем шиповником и сиреню дворе, спрятавшись под деревянным грибочком, мы втроем разливали по одноразовым пластиковым стаканам дешевую сангрию из литрового пакета. Остальное помню смутно. Послешкольные годы тоже были сплошь посвящены институтской учебе. Поэтому виделись мы нечасто, в основном по выходным, либо собираясь друг у друга по какому-нибудь торжественному поводу либо просто выбираясь за город. Однажды мы отправились на берег какого-то озера купаться и загорать. Андрей жарил шашлыки, а Ромка по своему обыкновению пытался завести знакомство с какими-то девушками, облюбовавшими место поблизости. Потом неожиданно хлынул ливень. Пришлось организовывать спешную эвакуацию. И в суматохе недожаренные шашлыки благополучно утонули вместе с мангалом в озере. Потом мы, мокрые, но довольные, еще час ждали на перроне опаздывающую электричку. В другой раз Роман пригласил нас в поездку за грибами, на свежеприобретенных им «Жигулях» ядовито-зеленого цвета, заставших в свои лучшие годы еще период глубокого застоя. Естественно, мы собрали по полной корзине подосиновиков и белых. Естественно, опять же, на обратном пути заблудились и выбрались на шоссе лишь затемно, после чего наравный «Жигуль» решил сломаться точно на полпути к городу. Толкая его в полной темноте, мы умудрились опрокинуть машину в канаву, откуда под утро нас вместе с грибами вытянул проезжавший мимо трактор. Потом началась череда походов, куда ребята ежегодно отправлялись на период отпусков, а то и по нескольку раз в год, периодически приглашая меня с собой. Помню, как во время одной из недельных поездок куда-то в Карелию мы, нарубив лапника, поставили палатки на обрывистом берегу реки, отыскав редкий в этих краях травянистый пляж, лишенный корней вездесущих сосен и таящегося под тонким слоем почвы камня. Белые ночи были на самом излете, терпка пахла хвоей. Над рекой струился клочковатый туман, и даже стройный звон комаров не мог нарушить этой идиллии. Звонка потрескивала пламя костра, вылизывая прохладный вечерний воздух и играя с загадочными рыжими язычками в стеклах Андрюхиных очков. Ромка обринчал на гитаре, напивая что-то про вечную молодость. В консервированной банке вкусно пахло тушенка, было хорошо и спокойно, а впереди ждала целая жизнь. Это была какая-то другая жизнь, далекая, ненастоящая. Сейчас в нее почему-то верилась с трудом. «Хотя, возможно, как раз она и была настоящей. А то, что происходит со всеми нами сейчас – лишь чья-то фантазия, морок, бред. Может, это я умер? И мои друзья вспоминают меня сейчас, сидят где-то там, возле костра, теплой июльской ночью. «По-моему, он задрых!» – раздался над духом тихий, но хорошо знакомый голос. «Потыкай в него чем-нибудь, а вось посоветовал второй голос, тоже ожививший в моей памяти ворох старых воспоминаний. Я открыл глаза. Андрюха стоял чуть в стороне, сложив руки на груди, и сквозь его полупрозрачную фигуру хорошо просматривались часть стены с обоями и висящей поверх картиной. Рома сидел на столе, с интересом разглядывая сквозь свою ладонь стоявший рядом с ним плоский жидкокристаллический монитор. Покойник же по-прежнему сидел в своем кресле, с самым довольным видом улыбаясь от уха до уха. Его присутствие, эту странную компанию, ничуть не смущало. «Витёк, ты бы здрасте сказал, что ли?» отвлекся наконец, от созерцания своей пятерни Ромка. «Э, «Привет», — выдавил я из себя. «Витёк?» Давно меня так не называли. Я уже успел отвыкнуть от своего имени, а для них оно по-прежнему осталось вполне привычным, ведь аскет меня нарекли гораздо позже. «Ну что, еще разок прогуляемся?» «Да, по-моему, бесполезно». Несколько кругов, которые дружная компания в составе Виноградова, Дениченко и Светланы уже прошла вокруг комплекса, стоявших вплотную друг к другу зданий, ожидаемого результата не принесли. Вернее, они не принесли вообще никакого результата, потому что дома 157А по Невскому проспекту попросту не существовало. Следующее же за домом 153 строение имело номер 163, А пройдя сквозь заставленный дорогими иномарками двор, они обнаружили в глубине крошечного сквера невысокое здание с выцветшей табличкой «Невский проспект 155». И только-то. Опрос редких, после полуденный час прохожих, также ничего не дал. Словно сговорившись, они просто пожимали плечами в ответ. Дениченко даже бы пытался прибегнуть к помощи современных технологий, достав из кармана спутниковый навигатор и набрав на сенсорном экране соответствующий адрес. «Указанный номер дома не обнаружен», – сообщила умная машинка. Логически рассуждая, следовало бы вернуться на базу или запросить помощи. Однако Фролов ограничился присылкой машины, забравшей спавших беспробудным сном подростков и советом закончить поиски до темноты. По его словам, если беглеца-алкоголика не найдут сегодня, завтра его искать уже не станут, ибо других дел полно. Конечно, личность дяди Саши крайне интересна, и в другое время он, многомудрый Константин Валентинович, обязательно бы его половил, но сейчас распылять ресурсы не собирается. И вообще, мысль о том, что два с половиной его сотрудника, то есть Виноградов, Стажер и Светка, бродят в городе, немного начальника нервирует. Пусть сейчас тишина стоит, одержимых не видно, и милиция на каждом шагу автоматами бряцает, к ночи враг обязательно выползет из убежищ поэтому либо вы, драгоценные мои, найдете объект сегодня, либо с завтрашнего утра его ориентировки поступят в отделение патрульно-постовой службы, а у вас найдутся другие дела». «Чертовщина какая-то!» Подытожил Николай и убрал навигатор обратно в куртку. Света прошла вдоль узкой, аккуратно заасфальтированной дорожки, ведущей к дверям дома 155, и присела на приютившийся возле газона скамейку. Виноградов опустился рядом. «Когда все закончится, возьму отпуск и уеду куда-нибудь на море», – устало произнес он. «В Болгарию, например». П «Почему в Болгарию?» – поинтересовался Дениченко. «Ну, во-первых, потому что дешево», – охотно отозвался Алексей. «Во-вторых, там русских туристов меньше, чем во всяких Турциях и Египтах». «Чем же тебе русские туристы не угодили?» – включилась в дискуссию света. «Шумят, голдят, бухают и спят пьяными на клумбе возле бассейна, а я отдохнуть хочу». — А я вот в деревню собираюсь, — мечтательно произнес Николай. — Машину сует ремонтирую и по поеду. У меня там бабушка живет под Вологдой. Знаете, какая там рыбалка. Фантастика, а не рыбалка. «Тихо — Тихо! — внезапно прервал его излияние виноградов. — К нам тут, похоже, гости пожаловали. На аллее, ведущей через двор, показалась хорошо знакомая всем троим чуть сутулая фигура. Дядя Саша шел смело, не оглядываясь преследователей позади не наблюдалось, значит, он успел либо избавиться от них, либо успешно скрыться, что в любом случае казалось хорошим знаком. «Интересно, куда это он так бодро поинтересовался вслух Дениченко. «Тихо, я сказал!» – зашипел на него в ответ старший напарник. Словно отвечая на прозвучавший из уст стажера вопрос, дядя Саша свернул в сторону и, обойдя припаркованный посреди двора микроавтобус, скрылся за деревьями. «Пошли!» Рывком встал на ноги Виноградов. В дальнем конце сквера, там, куда только что направился Мельник, было совершенно пусто. Приземистый, полузаброшенный барак красного кирпича, несколько ржавых гаражей, в луже плещется парочка грязных, растрепанных воробьев. ни души. «Сгинул!» – мрачно сказал Виноградов и затейливо выругался. Для очистки совести Дениченко подошел к утонувшему в асфальте воротам ближайшего гаража, из-под которых пробивались наружу ростки бледно-зеленой травы, и подергал облупившуюся ручку. Судя по слою ржавчины, выступившей на вставленном в дверные петли замке, эти ворота не открывались как минимум последние лет десять. — Класс землю он, что ли, провалился? — рассеянно произнес Николай. — Спрятаться тут уж точно негде, — охотно согласилась Света. «Погоди — Погоди! — поднял руку виноградов и, прикрыв глаза, замер, сосредоточился. В наступившей тишине медленно потекли секунды. — Света, войди в ментал! — произнес, наконец, сквозь стиснутые зубы Алексей. Девушка постаралась исполнить его распоряжение настолько быстро, насколько могла. Мгновение и ее сознание привычно переключилось в иной режим восприятия. Теплая волна прошла по позвоночнику. Вспыхнуло маленьким солнышком в районе затылка. Окружающий мир дрогнул, утратил краски, поплыл. «Эй, ребята, что там у вас происходит?» Донесся откуда-то издалека чуть встревоженный голос Николая. Он-то быстро ходить в тонкий мир по своему желанию пока еще не научился. Однако Света не стала ему отвечать, целиком захваченное, представшим перед нею удивительным зрелищем. Чуть впереди, прямо перед нею, раздвигая границы невидимого, простым смертным пространства, в струящихся и зыбких потоках энергии ментала выселся дом, дом номер 157А по Невскому проспекту. Здание было трехэтажным, деревянным и, судя по всему, очень старым. Оно стояло к зрителям торцом, в первом этаже которого зеял темнотой узкий проем двери. Прямо рядом со входом, над полуразрушенным жестяным козырьком, красовалась круглая облупленная табличка с дореформенной надписью «Гадательный салон Мерлин. «Пошли!» – раздался в голове Светланы голос Виноградова. Поначалу двигаться в странном псевдопространстве оказалось трудно и непривычно, но затем Света постаралась представить себе, что она спит и видит сон, в котором можно перемещаться куда душе угодно. Дело сразу же пошло легче. Она словно плыла в потоке энергии, ощущения тела отсутствовали. Ей казалось, будто ее сознание путешествует в окружающем небытии само по себе, отдельно от ее сущности. А она просто видит картинку, словно транслируемую ее внутренним взором с камерой дрейфующего в океанских глубинах батискафа. Предметы одновременно казались и близкими, и далекими, краски выцветшими, пропорции неестественными и искаженными. Точно она и вправду очутилась вдруг под водой. «Это еще не тонкий мир, но уже и непривычная реальность». «Странно!» – слепила она из окружающего информационного пространства, как дети лепят из рыхлого снега снежок, мысль-вопрос. «Не похоже на ментал, да и не может обычный человек целиком в него погрузиться, вроде бы». «Но у Аске это получилось!» – возник у нее в сознании отклик Алексея. «Какая-то локальная аномалия на границах двух миров. Похоже, этот дом существует в пространстве, но вне времени». «Точнее и не скажешь», – раздался сразу отовсюду и будто бы ниоткуда хорошо знакомый свете голос. «Его снесли в 95-м году. Материя сгинула, а энергия осталась. Люди испытывали слишком сильные эмоции. Да и хозяином тут был человек непростой. Информационные структуры порой более живучи, чем породившие их изделия». Света проплыла сквозь тяжелую, обитую деревом дверь с украшенной замысловатой резьбой и ручкой и очутилась в небольшом, но просторном холле. Мраморный столик с единственной массивной ребристой ножкой, вытертый плюшевый диван, непривычно яркая шахматная черно-белая плитка на полу. Тяжелые портьеры прячут полукруглые арочные окна. В дальнем углу, возле огромного библиотечного шкафа, сжимая в руке какой-то фолиант, стоял Александр Леонидович Мельник в черном фраке, непривычно выбритый и как-то соразмерно вписывающийся в обстановку. «Таких домов в Питере много, да и в других городах хватает», вновь раздался в ее голове голос дяди Саши. «Если повезет, в них можно отыскать массу интересных и полезных вещей. Жаль, вынести ничего нельзя». Оглядевшись по сторонам, Светлана увидела небрежно брошенную на столике возле входа газету «10 апреля 1905 года». Такая дата стояла в верхнем колонтитуле, пока еще не пожелтевшей страницы. Вчера в царском селе государь-император, поздравляя офицеров и юнкеров дополнительного курса Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ, пожелал им успеха и счастья в дальнейшей их службе. Прочитала она чуть ниже. Нелегкая, увы, выпадет судьба тем бывшим юнкерам. «Александр Леонидович, пожалуйста, не двигайтесь!» – всколыхнул пространство голос Леши Виноградова. «Будет лучше, если вы выйдете отсюда и мы поговорим». «Так вы меня воевать пришли?» – удивленно спросил дядя Саша. «Что ж, отчаянный поступок. Нет, просто хотим выяснить некоторые детали, без каких-либо дурных намерений». «Ага, в дом ко мне вы тоже без дурных намерений вломились. С этим не впрямь неудобно получилось» бросил ответную мысль Виноградов. Но Света одновременно почувствовала, что нисколько ему не неудобно, а скорее совсем даже наоборот. Окружающий мир буквально лучил с отражением его ехидства. Похоже, почувствовала это не только она. «Знаете что? Идите-ка вы к черту!» разнесся вокруг оклик дяди Саши. Света увидела, как тот, перестав обращать на них внимание, раскрыл книгу и погрузился в ее чтение. «Алексей, не надо!» Только хотела подумать она, как пространство неожиданно вскипело упругой волной и хлынула навстречу одиноко стоящей вдалеке фигуры. Тотчас вокруг нее возникла сверкающая зеркальная стена, и волна разбилась, разлетаясь тысячу блестящих брызг, кану в небытие. Здесь, на границе реальности и ментала, знаки обретали материальность, облекались в видимую форму и потому выглядели завораживающе красиво, демонстрируя в первозданном виде свою смертельную мощь. Виноградов вылепил из текущей кругом энергии яркий, дышащий светом огненный шар. И вот он устремился в полет, роняя за собой снопы ослепительных искр. Дядя Саша взмахнул рукой. Шар резко изменил направление, уносясь прочь. Еще одно движение, и в его ладони родилась тонкая ветвистая молния. Метнулась вовне, разрывая пространство упругой змеей. Алексей болезненно вскрикнул. Защищаясь, он соорудил перед собой тонкую, чуть выгнутую, непроницаемую черную стену. Коснувшись ее, молния поглотилась предвечной темнотой, вызвав на поверхности ее мелкую рябь. Пространство вновь начало стремительно меняться. Усилием воли Виноградов собрал энергию в единый поток и швырнул ее от себя, как опытный пловец отталкивает случайно попавшееся на его пути бревно. Мир всколыхнулся. Казалось, будто невидимый ураган рвется вперед, сметая все на своем пути. Все, кроме высевшейся впереди фигуры возле которой упругий поток разделялся надвое, обтекая ее с разных сторон и не причиняя ни малейшего вреда. Еще один краткий миг, и свет вокруг померк. Точно кто-то неожиданно выкрутил на нуль яркость. В воздухе, если он здесь существовал, материализовались тысячи острых зеленоватых игл и устремились туда, где было сконцентрировано сознание Виноградова. Тот отреагировал почти моментально, выставив перед собой прозрачный купол-заслон, принявший на себя основной удар. В ту же секунду стены дрогнули, изображение смазалось, поплыло, стало нечетким и размытым. Как не вовремя, вихрем пронеслась мимо досадливой мысли образ «Держу! Держу!» Дениченко, испуганный изумленным выражением на лице, вцепился сзади в плеч дяди Саши, одновременно пытаясь силой вывернуть ему за спину запястья. Аура Мельника стремительно истаивала, на глазах меняя оттенки и очертания, понемногу превращаясь в скудную энергетическую оболочку самого обыкновенного человека. — Вы тут стоите, как из вояний. глаза выпучили, и вдруг этот прямо из воздуха на меня свалился, — возбужденно затараторил Николай. — Кому рассказать не поверят. Воспользовавшись его разгорещенным состоянием, дядя Саша неожиданно проворно пнул Дениченка в коленку и попытался вырваться, но тот буквально повис у него на плечах, едва не свалив на землю. Дядя Саша перестал сопротивляться и обмяк. «Поверят!» – мрачно предрек Виноградов. «Особенно, когда узнают, что мы тут еще одного любителя прогуляться по менталу вычислили, что не день, то праздник».